Глава 16 Это, это просто бред! Первым очнулся молот. Шутовство, стрельба из лука, игрыща с мечом. И бой на кулаках, назидательно закончила Даэлия. А платье от пота мокрое. Слишком взъерошенно выглядели сидевшие напротив мужчины, которые, как по команде, разразились бранью. И если бы не оборотень за спиной, ее бы точно смыло этим словесным потоком. Какими только эпитетами не награждал рот виндарис ее затею, что только не высказывал. Сжав зубы, Даэлия терпела. Это как тренировка на мечах, точно надо выждать, подгадать удобный момент, найти слабое место и. Кто бы сомневался, что баба не способна предложить дельную вещь! выкрикнул уже знакомый ей мальчишка, оказавшийся племянником молота. Рот Виндарис не станет забавлять чернь. а вот и ее цель. Пора. Слишком Рот Виндарис разжирел, крикнула в тон Хаму. В зале повисла звенящая тишина, но Даэлия всей кожей чувствовала, сейчас случится взрыв, и ей надо направить пыл мужчин в нужное русло. Сила горняков иссякла, а зоркость купцов померкла, объявила широкой улыбкой. «Вы ни одной мишени поразить не сможете. Куда уж выйти друг против друга в честном сражении?» Мальчишка так и взвился. «Я уложу любого из купцов одним ударом». «Ты?» — побагровел Грэм. «А задница не отвалится, щенок. Не больше, чем у тебя, старикашка». «Ой, что тут началось?» На мгновение до Элии показалось, что рот Виндарис перережет друг друга прямо сейчас. Мужчины трясли кулаками, швыряли озимь кубки, били по столу ладонями и ругались. О, духи, как же они ругались! Да обалдела, слушала забористые эпитеты, которые посрамили бы портовых грузчиков мира. А за ее спиной похмыкивал оборотень. «Госпожа», — склонился к ней, опаляя скулу с жарким дыханием, «должен признать, у вас есть фантазия». «Жду, не дождусь испытать ее лично». Даэлия стиснула зубы. Альфа издевался над ней, и ночью, когда она уснула, нагло устроился под боком. А утром объявил, что вообще-то ее грел. И пока она пыталась прийти в себя, обескураженная, дезориентированная, украл поцелуй и был таков. «Найди для испытаний кого-нибудь другого», прошипела наконец. Оборотень не ответил, чем разозлил еще больше. Значит, она все таки была права. Но высказать все, что копилось в сердце, Даэлия попросту не могла. Перед носом вот-вот должна была грянуть битва. «Хватит!» Её звенящий от ярости голос мигом осадил благородных господ. Даэлия поднялась и, запахнув покрепче шерстяной плащ, с презрением оглядела покрасневших лордов. «И кто из нас баба?» поинтересовалась ядовито. «Поберегите силы для испытаний». «Может, тогда народ Виндер убедится, что их правители еще не слишком ослабли?» «Вот, ознакомитесь», — бросила на стол свиток с правилами, которые придумала утром. «Буду ждать в своих покоях». И Идаэлия удалилась, точно уверенная, что к ней придут. Слишком много было свидетелей перепалки рода Виндарис. «Стражи и слуги наверняка разнесут весточку, тем самым отрезая мужчинам путь к отступлению». Да и гордость не позволит. И в этот раз госпожа северных земель оказалась права. «Вот это веселье, а?» В бок пихнули так, что Дайлия чуть не слетела с балкона. «Нет, ты посмотри на него, посмотри!» Продолжал восторгаться Ян, тот самый хамоватый юноша. «Ух, сейчас кто-то по жирным бокам-то получит!» «Заткнись, щенок!» Хохотнул, стоявший из другого бока молот. Грэм еще не размялся как следует. Сейчас начнет. О, вот что я тебе говорил, а? Крик молота утонул в овациях толпы. Весь город сбежался смотреть на соревнования, устроенное родом виндарис. А прятала в опушке, плаща улыбку. Получилось все же. Позабыв обо всем на свете, мужчины с азартом принялись за организацию зрелища и жеребьевку. Конечно, ее предложения по командам очень сильно изменили, да и вообще почти все сделали по-своему, но результат от этого хуже не стал. все таки верно она рассудила, что рот Виндарис клюнет на столь бесхитростную уловку. Все они недалеко ушли от обычных горожан, никто из мужчин не был знатным, место в Совете мог купить любой достаточно обеспеченный или достаточно умный. Это и сыграло ей на руку. Лорды жаждали размяться по-простому, так, как требовала их кровь. А гордость можно спасти кивками на приказ госпожи северных земель, что, собственно, род Виндарис и сделал. Даэлия восприняла это с подобающей холодностью. Пусть треплются. Главное — возобновление отгрузки руды для кирок. Значит, остановки добычи льдистого кристалла не будет. А что я говорил? Ох, лавкач! — заорал Молот. — Довольно странно, но он болел за своего конкурента. — Ему просто повезло, — проворчал Ян и вдруг развернулся к ней. — Я должен извиниться перед вами, госпожа, — заявил неожиданно. — Идея с соревнованиями забавная и очень денежная, — подхватил Молот. — Можно вас на минутку поговорить наедине? — послал красноречивый взгляд стоявшему недалеко Ингвару. поколебавшись, Дайлия ухватилась за предоставленный локоть. С ней только начали считаться, негоже вновь подставляться под удар из-за глупых сомнений. «С удовольствием, почтеннейший!» — кивнула с достоинством, и мужчина повел ее прочь от шума толпы. «Госпожа!» — начал, едва только они вошли под своды дома Виндарис. «Среди ваших лордов завелась крыса». «Вот как! Прямолинейно!» Но информация не нова. Только стоит ли знать об этом молоту? Да или чуть прикусила губу. Еще месяц назад она бы сразу растрепала, что все знает, и Норман уже занимается поимкой. Однако сейчас мысли, хвала духом, бежали впереди языка. «Довольно смелое заявление», — начала осторожно. А мужчина лишь хмыкнул. «Как есть. Не обманывайтесь простотой рода Виндарис». «Мы не тупоголовые крестьяне, дорвавшиеся до денег». Но, очевидно, это забыли сказать купцу, который предложил отгружать руды чуть больше, чем положено по бумагам, а взамен обещал двойную оплату. Не выдержав, Даэлия тихонько ругнулась, чем откровенно позабавила молота. Разумеется, новый договор был составлен весьма хитро. Грэм сразу подметил, сколько там уловок и крючков, а это значит, крыса весьма пронырливая. И наглая, раз не побоялся сунуться к нам в город. После отказа начались проблемы. Вот и последнюю жеребьевку попросту сорвали. Убили Амира, одного из кандидатов. Он же с лошади упал. Подпруга была разрезана, а в попону кто-то насадил подмёрзших медвежьих блох. Твари отогрелись и начали кусаться. Даэлия задумчиво нахмурилась. Если предатель не брезгует убийством, то... На периферии зрения шевельнулась тень. Еще не успев сообразить, Даэлия шарахнулась в сторону, хватаясь за висевший на поясе кинжал, а в следующую секунду из-за портьеры боковых комнат выскочили люди. «Берегись!» — крикнул молот, и ему вторил рев зверя. В конце коридора показался Ингвар. Но сразу несколько темных силуэтов бросились к ней, и сталь встретилась со сталью. я нет не могла даэля остискивала и терла пальцы словно на них еще горела чужая кровь а перед глазами до сих пор удивленное лицо девушки из приоткрытого рта течет струйка крови кожа неестественно бледная мертвая плечи стиснули горячие ладони прогоняя изнуряющий озноб ты поступила правильно голос ингвара звучал тихо. Оборотень сидел очень близко, и странным образом это успокаивало. Труп наемницы унесли, и все остальные тела тоже. Бойня была короткой, но очень кровавой. «Я убила ее, с горечью прошептала Даэлия. «Ты защищалась, госпожа. Никто не вкладывал в руку девки кинжал. Никто не заставлял нападать. Я до сих пор чую запах алчности и еще жажды убийства. Сегодня мир избавился от прожжённой суки. И кто знает, сколько жизней ты этим сохранила. Да и остальные наемники пахли не лучше. Ох, кажется, теперь у нее галлюцинации. Оборотень решился на поддержку. Как мило. В уголках глаз копились слезы. Хотелось как следует стукнуть мужчину, а потом прижаться к нему крепче, сбегая от всех проблем. Не знать про кочевников, отиравшихся у границы и грозивших северным землям разорением. не видеть больше мерзавцевх юберта не считать сколько денег у нее своровали и не думать что на эти суммы она могла бы с легкостью отстроить все пострадавшие деревни Ещё еще бы и осталась не ворочаться сбоку на бок раздумывая с кем несколько ночей шлялся ингвар в конце концов никогда ни одной секунды своей жизни она не хотела править северными землями но должна альфа тяжело вздохнул и вдруг обернулся Единственная одежда, штаны упали, и волк небрежным движением лапы отшвырнул тряпку в сторону. Э, ох, Ингвард, ты волк?» Зверь перед ней сел на пушистую задницу и забавно фукнул. А ведь и правду, настоящий волк. Не то чудовище, что она видела, а плюшевый, темно серый красавец с богатым воротником и умными глазами. Но ведь оборотни не могут. А что они не могут? На память пришла лишь скудная информация из библиотеки да людская молва. Но и там было лишь о клыкастых монстрах, напоминающих смесь человека и зверя. Их называли двуликими, оборотнями и, конечно, волками, но при этом не имея в виду настоящих зверей. «Оборотней три формы», — догадалась Дайлия. «Но вас же никто не видел волками». Оборотень насторожил уши, а потом встал И очень осторожно подошел ближе, словно боялся напугать. Но Даэлия не боялась. Ингвар был похож на огромную мягкую игрушку, даже клыки не пугали. Даэлия спал с глаз кровати на пол и протянула руку. В ладонь ткнулся сухой и теплый нос. Оборотень осторожно лизнул ее пальцы, а потом, ступив еще на шаг ближе, потянулся и широким мазком облизал лицо. «Фу!» — хохотнула Даэлия, растирая слюнявый поцелуй. «Какой ты!» Вздохнув, она протянула руки и обняла мохнатую зверюгу за шею. Волк урчал и фукал, как большая кошка, иногда лез целоваться. Даэлия не протестовала. Это оказалось очень мило. Хотя однажды она очень испугалась волка. ее так и подбросило от лавиной воспоминаний. «Волк!» Схватила за широкую морду и заставила оборотня посмотреть ей в глаза. Я, когда маленькая была волка, видела, большой очень, как ты? Оборотень глаза закатил. Мол, и что такого? Это оборотень, наверное, был. Я испугалась тогда, убежала из круга травниц. Ты видел такие? Ингва раззивнул, показывая белоснежные клыки, а Даэлия тяжело вздохнула. И правда, чего это она? «Мало ли какой оборотень мог забежать в северные земли. Да и вообще...» «А сколько тебе лет?» Вдруг все же ей встретился Ингвар. Она плохо помнила, как выглядел зверь, но чем духи не шутят? Волк тяжело вздохнул и навалился на нее всем весом. «Ясно?» «По скучающей морде видно. Мужчина не понимал, зачем она вообще к нему пристает. Наверное, в это время он спокойно сидел у себя в лесу и знать не знал о юной принцессе. Даэлия мысленно махнула рукой и обняла пушистого красавца за шею. Какая теперь разница, он это или нет? Но надо признать, истерика отступила, и совершенное ею убийство не казалось таким ужасным. Ингвар прав, она всего лишь защищалась, а Хель не зря перегружала тренировками. После возвращения во дворец нужно непременно продолжить, и даже когда оборотни исчезнут. Почему-то от этой мысли стало тоскливо. Неожиданно для себя Дайлия поняла, что уже привыкла к двуликим во дворце, кроме стервозной хель. Волк жалобно заскулил. «Ой, прости!» — пробормотала, ослабляя хватку. Чуть шерсть Инговору не выдрала, а волк вдруг отстранился и бесшумно юркнул за кровать. Удивиться Даэли не успела, в покое деликатно постучали. После ее разрешения дверь приоткрылась, и в комнату заглянул молот. «Госпожа?» — позвал с несвойственной ему почтительностью. «Рот Виндарис просит вашего присутствия на совете». Конечно, Даэли ответила согласием. Это не просто приглашение, а признание. Нельзя упускать шанс.